Тогда Флер повернулась, быстро спустилась по лестнице и выбежала на улицу. Дождаться Джун, выслушивать ее паниерики, знакомиться с художником, сдерживать себя при этой девчонке нет. Забравшись на империал автобуса, она увидела, как из-за угла выскользнула Джун и злобно порадовалась ее разочарованию. Когда тебе сделали больно, Хочется причинить боль другому. Автобус повез ее прочь, по Кингс-Роуд, через Хэммерсмит, потеющий под послеобеденным солнцем, прочь в большой город с его миллионами жизней и интересов, неприступной, равнодушный, как судьба. Она сошла у Кенсингтонского сада. Может быть, если нагуляться до боли в ногах, перестанет болеть сердце. И она пошла быстро, не глядя на цветы и нянюшек, на почтенных старичков и старушек. Но ноги у нее были крепкие, и она слишком быстро дошла до угла Хайд-парка. К великой, впрочем, радости одного из старичков, который все время старался не отставать от нее, потому что в его возрасте возбуждение было ему полезно. Она пересекла улицу, вошла в Грин-парк и замедлила шаг. И на ходу презирала себя. Презирала. Она, считавшая, что сердце — это так, вью постигшая, казалось бы, искусство сдерживать или обгонять свои чувства. Она добралась до дому, а дома было пусто. Майкла нет. Прошла наверх, велела подать себе турецкого кофе, залезла в теплую ванну и лежала, куря папиросы. Это принесло и некоторое облегчение. Все ее друзья пользовались этим средством. Вдоволь насладившись, она надела халатик и пошла в кабинет Майкла. Вот и ее золотое яблоко. Очень мило окантовано. Сейчас плод казался ей особенно несъедобным. Как улыбался глазами Джон в ответ на улыбку этой женщины. Подбирать обедки и пробовать не хочется. Зелено яблоко, зелено. Даже белая обезьяна отказалась бы от таких фруктов. И несколько минут она стояла, глядя в упор в глаза обезьяне на китайской картине. Почти что человечьи глаза — И все-таки не человечи, потому что смотрел ими создание понятия, не имевшее о логике. Современный художник не мог бы изобразить такие глаза. У китайского живописца, работавшего столько лет назад, была и логика, и чувство традиции. Он увидел беспокойство зверя под более острым углом, чем то доступно людям теперь, и запечатлел его навеки.